Старая квартира матери Вадима находилась в пролетарском районе, то есть по тарасовским понятиям на краю географии. Дом представлял собой обычную хрущевку, которой строили заводы для своих рабочих. Погода по-прежнему была мерзопакостной, так что никаких бабушек с колясками и прочего населения во дворе не наблюдалось. Только возле мусорных баков какая-то сердобольная женщина кормила бездомную кошку с котятами. Я подождала, когда она закончится, подошла к ней. Узнав, что к чему, женщина понятливо закивала и сказала, «Помню я Валю, бедная женщина, светлая ей память. Как же Вадим ее любил, как любил. Он ведь здесь ее хранил, где ее все знали. День тогда был солнечный такой, ясный, мы все с ней проститься вышли. А еще и чужие какие-то понаехали, может, с работы Вадима, или соседи с новой квартиры, или еще откуда». И автобусы пригнали, чтобы на кладбище ехать. Все, кто хотел, поместились, даже свободные места остались. Поминки он в соседнем кафе устроил, а потом и на девять дней, и на сорок. Хорошие были поминки, богатые. Мы всем домом туда ходили. «А Вадим в последние дни здесь не появлялся?» – спросила я. «А зачем ему?» – удивилась она. «Ну, может, проведать кого-то из старых знакомых?» – предположила я. «Не видела. Да я и не присматривалась», — отмахнулась женщина. «А с кем здесь Валентина Дмитриевна дружила?» — поинтересовалась я. «Так это вам Аня нужна», — тут же ответила она. «А это кто, соседка?» — уточнила я. «Это подруга ее ближайшая», — объяснила она. «Сама-то я тут только лет пять как живу. А вообще-то, как говорят, тут старых уже и не осталось почти никого. По пальцам одной руки пересчитать можно». «А где мне Аню найти? В какой квартире она живёт?» – подхватилась я. «Так в двадцать пятой, а Валя в тридцать третьей жила», – пояснила женщина. «Вы не знаете, а она дома?» – спросила я. «Должна быть, если в магазин не ушла», – ответила она. «По отчеству её как, а то неудобно, она же в возрасте, наверное», – поинтересовалась я. «А я знаю», – женщина пожала плечами. «Аня, да Аня». «Ну ладно, я на месте разберусь», — пообещала я и почти побежала в подъезд. «Да, второй этаж — это вам не пятый, так что взлетела я мухой». Выехала я из офиса довольно рано, а это значило, что грязь уличная подмёрзла, и сапоги выглядели весьма прилично. С замиранием сердца я нажала на звонок. Вчерашний день мне ничего существенного не дал, так может, хоть сегодня повезёт. Но не может быть, чтобы подруга Валентины Дмитриевны не рассказала ничего существенного». Дверь мне открыла пожилая женщина в халате и фартуке поверх него, с виду наивная, но, взглянув ей в глаза, я поняла, что она себе на уме и не так проста, как кажется. Я еще и слова не успела сказать, как в щель между ней и косяком двери ввинтилась вихрастая мальчишеская голова, и как не пыталась женщина затолкать ее назад в прихожую, у нее ничего не вышло. «Здравствуйте, простите, не знаю вашего отчества», — начала я. — Ильиничная, — спокойно сообщила мне женщина, а мальчишеская голова радостно сообщила. — Это моя бабушка. — Артём, не мешай, — одёрнула она внука. — Анна Ильинична, мне сказали, что вы были подругой Валентины Дмитриевны, — спросила я. — Ближайшей подругой, — поправила меня она. — А в чём дело? — В том, что её сын Вадим пропал, и я его ищу, — объяснила я. Женщина, не понимающая, уставилась на меня. — То есть как пропал? «Очень просто. В пятницу вечером вышел из дома, и с тех пор его никто не видел», — сообщила я, уже поняв, что он здесь не скрывается. К чести его сказано она не колебалась ни минуты, а, сделав приглашающий жест рукой, сказала «На кухню проходите». И добавила «Сапоги не снимайте, я сегодня еще полы не мыла». «Надо же», — удивилась я. «Оказывается, есть хозяйки, которые каждый день полы моют. Им что, больше делать нечего?» Сев возле стола, я аккуратно приступила к ненавязчивому допросу. Да не тут то было. Ох уж этот Артем. Один большой энерджайзер. Мальчишка постоянно лез в наш разговор, и у меня очень скоро появилось яростное желание запереть его в ванной, предварительно связав и заклеив рот скотчем. «Его можно как-то утихомирить?» Не выдержав, спросила я. «Нет», — обреченно ответила она. «А если телевизор включить?» — предложила я. «Бесполезно», — вздохнула она. «Тогда пойдем методом прямого подкупа», — сказала я и, достав тысячу рублей, показала ее мальчику. «Ты любишь сладкое?» — спросила я. «Да», — с готовностью ответил он. «Если ты будешь хорошо себя вести, то я дам эту денежку твоей бабушке, и она купит тебе много-много, что ты любишь». «Все?» — с прежней готовностью ответил он. «Вот она и купит тебе всё по твоему выбору, но для этого ты должен пойти поиграть и не мешать нам», — сказала я, решив, что ликвидировала проблему. «Да, мне там не интересно, захнукал Артём. «Тогда просто посиди там тихо. Сможешь?» — попросила я. «Он постарается», — грозным голосом сказала Анна Ильинична, у которой при виде денег глаза вспыхнули, как фары, и забрала у меня тысячу рублей. «Он очень постарается». И приказала. «Иди в комнату и сиди там тихо, или поиграй, но тоже тихо, а иначе я пожалуюсь папе, и никакой новогодней елки у тебя не будет». Мальчишка и ушел, а я с облегчением вздохнула и сказала, «Давайте все сначала». «Мы с Валей в одном классе учились, за одной партой сидели», — приступила к своему рассказу Анна Ильинична, попутно разливая чай, который я ни в коем случае не решилась бы даже пробовать. Судя по цвету, его заваривали столько раз, что он уже успел забыть, что когда-то назывался чаем. «Как я уже говорила, мы с Валей стали лучшими подругами, только она в институт поступила, а я в технику при заводе пошла. Я и Сергея, мужа ее, хорошо знала, они же тут сначала жили». Здесь и Вадик родился, а потом уже по его распределению уехали, но каждый отпуск сюда. Любила она мужа. Красивый был статный мужик. Вадик-то внешностью в него пошёл, а вот характером в мать такой же добрый да безответный. — Вы совершенно правы, именно таким мне его описывали, — поддержала её я. Они очень счастливы были и друг друга любили, и сына в зубах таскали. Может, поэтому таким мягкотелым и вырос. Вот, а потом Сергея в Афганистан отправили, и Валя покой потеряла, словно чувствовала, что не вернётся он оттуда. Была она здесь потом в отпуске, уже только с Вадькой, и сказала мне как-то, что давно уже толком спать не может, всё ей чудится, что с Сергеем беда. А ведь так и случилось. Она как раз здесь снова в отпуске была. В общем, сюда-то ей и позвонили. Сообщили, что муж погиб догадалась я. «Да, мать ее, покойница, царствие небесное». Анна Ильинишна быстро перекрестилась. Говорила мне, что Валя ни словечко сказать не успела, а только рухнула в обморок прямо с трубкой в руках. «Как знала!» вставила я. «Любила она его очень, вот и чувствовала», веско сказала Анна Ильинишна. «Хоронить-то она его сюда привезла. Видно, в части ей с этим помогли». Говорила я ей тогда, чтобы она сюда перебиралась, потому что место уже позволяло. Отец-то ее еще раньше помер, она снова перекрестилась. Он у нас на заводе на вредном производстве работал, вот и ушел раньше времени. Только отказалась Валя, сказала, что Вадик там в Хабаровске на медаль идет, а здесь еще неизвестно, как получится. «Видимо, она всю свою любовь на сына перенесла», — кивнула я. «Так только он ей от мужа любимого и остался», — вздохнула Анна Ильинична. «Ради него поехала, ради медали его золотой. А вернулась Валя уже...» Она горестно махнула рукой. «Я знаю, что инвалидом», — вставила я. «Инвалид инвалиду рознь», — возразила мне она. «Бывают такие, что на них пахать можно, а бывают и настоящие. Артрит Валю замучил», — тут она задумалась. «Ревматический». «Ревматоидный», — поправила я её, — «страшная вещь». Как бы ни называлась, а только она от боли в крик кричала, Через два этажа слышно было, — вздохнула она. На таблетках сидела. Так ведь они подлые, одно лечат, а другое калечат. Мать за ней ухаживала, как могла, Только ведь она и сама уже в возрасте была, Да и болела сильно, сердце. Одна радостью Вали осталась, сын. Уж он-то ради матери готов был в лепёшку расшибиться, Да только женить бы его сильно ее подкосило. «Да, я уже знаю, как это произошло», — подтвердила я. «Это ж надо было такого парня золотого силком женить», — чуть не причитала Анна Ильинична. «Так ведь выбирали лучшего», — объяснила я. «Да, сильно Валя за Вадика переживала», — сказала она, пригорюнившись, но тут же добавила. «Правда, после его свадьбы у Вали врачи появились и лекарства новые, и в больницу ее постоянно клали». «Сват-то человеком порядочным оказался», — одобрительно заметила она. «Но душа-то у нее все равно за сына болела», — вставила я. «Ой, болела», — покачав головой, подтвердила Анна Ильинична. «Сказала она мне как-то, будто хочет поскорее умереть, чтобы сыну руки развязать, и тогда он развестись сможет», — шепотом поделилась со мной она. «А я ей на это... Ну и на кого ты его оставишь? На бабку? А ну как с ней чего случится? Совсем один останется». «Да, без помощи трудно ей приходилось. Я потихоньку двигалась в нужном мне направлении». «Чего это без помощи?» вскинулась Анна Ильинична. «Да я когда могла и чем могла, помогала. Да хоть в магазин сходить. Да просто посидеть и поболтать, чаю вместе выпить, да молодости вспомнить. Николай Николаевич опять-таки со своего огорода и яблоки с помидорами, и многое другое привозил». «А кто такой Николай Николаевич?» насторожилась я изо всех сил, стараясь этого не показать. Вот уж удача так удача. Правда, я и раньше была уверена, что один адрес непременно потянет за собой другие. «Так служил он вместе с Сергеем», — объяснила она. «Только в том бою Серёжа погиб, а Николая ранили сильно, вот он по здоровью из армии ушёл. Коленка у него плохо гнётся, с палочкой ходит, а уж гонору...» Она обиженно поджала губы. «Ясно. Она подбивала к нему клинья, а он ее проигнорировал», — догадалась я и оказалась права. «Нет, но ну вот ты мне скажи, какого рожна мужику надо?» — гневно прошала Анна линишна «Он вдовый. Дети давно выросли и отдельно живут. Я тоже вдовствую и сын при деле. Я еще женщина не старая, да и хозяйка хорошая. Обо мне никто слова дурного не скажет». Сошлись бы да жили в свое удовольствие. Летом у него под Покровском, а зимой здесь. Да когда же мужики свое счастье у себя же под носом видели? Чуть не всплеснула руками я. Их же в него носом этим самым тыкать надо, чтобы поняли, что к чему. И не говорите, поджал губы Анны Ильинична. Я уж к нему и так, и эдак. А он словно меня не замечает, не понимает ничего, как младенец неразумный. «Ну и бог с ним, он потерял больше, чем вы», – успокоила ее я и попросила. «Если у вас есть его адрес, вы мне его дайте, пожалуйста. Вдруг Вадим у него отсиживается». «Чего ж не дать, дам?» Она порылась в ящике и протянула мне листок, с которого я все самым аккуратным образом списала. «Да ведь одними помидорами жив не будешь», – продолжала я гнуть свою линию. «Дому мужская рука нужна. Или Вадим сам всем занимался?» А то ведь на слесарей и всех прочих никаких денег не хватит. Пытался, да только руки у него не тем концом приделаны, — отмахнулась Анна Ильинична. У него все наука да учеба в голове были, — и пояснила. Ромка им помогал. Какой Ромка? Это был друг Вадима. В институте вместе учились? Не удержавшись, сыпала я вопросами. — Да нет, — махнула рукой она. — Какой институт? Я так поняла, что под началом Сергея он служил, и тот ему чем-то крепко помог. Вот с тех пор Ромка сюда каждый год в отпуск приезжал, у них и останавливался. Он и ремонт им делал, и все другое по хозяйству. Рукастый парень. Он Вадику как старший брат был. Район-то у нас, сами знаете, какой. Вот шпана и приставала к Вадиму, он же не пил, не курил. Со всякой шантропой во дворе не сидел по вечерам. Вот Ромка с этими ребятами и поговорил. — То есть подрался? — понятливо покивала я. — Да нет, — возразила Анна Ильинична, — действительно поговорил. Вышел к ним вечером, посидел, на гитаре поиграл, зубы поскалил, и все, как бабка отшептала. С тех пор только и говорили, какой у Вадика классный старший брат. — И давно этот роман был здесь последний раз? — спросила я, замерев от надежды. — Давно, — уверенно заявила она, и я сникла, но тут же встрепенулась. «Ну, как давно? Год, два, три?» — спросила я. «Мало ли какое у неё представление о давно?» Тут Анна Ильинична всерьёз задумалась, а потом начала рассуждать вслух. «Нет, больше. Лет пять он к ним каждый год ездил, потом реже женился, наверное. Какой бабе понравится, что её муж не с ней отдыхать едет, а кому-то потолки белить? но деньгами он постоянно помогал и лекарства с проводником передавал, а последний раз... Тёмка ещё не родился, сын у меня ещё не женился, да он ещё и в армии не отслужил. Да лет десять назад, если не поболее. Да нет, больше. А вот точнее не скажу, это ты уж сама выясняй. Видать, в Чечне погиб, военный же был, предположила она. В комнате снова что-то загрохотало, и Анну Ильиничну опять как ветром сдуло, а потом из комнаты очередной раз раздался обиженный рёв Артёма. Как и в прежние разы, вернулась она довольно быстро с дежурным объяснением. Потом уберу. Что-что о что, деньги она отрабатывала честно. «А как этого романа полностью звали?» — поинтересовалась я. «А бог его знает!» — пожала плечами она. «Ромка да Ромка!» «Ну а дальше что было?» — спросила я. «А чего? Как мать у Вали померла, так у нее Аглая появилась!» — продолжила Анна Ильинична. «Баба работящая, ничего плохого о ней не скажу. Да и Валя на нее не жаловалась. Только Валентин, то из больниц не вылезала. Там-то Вадима нашел медсестру эту, Надю!» Зло прошипела она. «И ведь поначалу такой невинной овечкой прикидывалась, а оказалась змеей подколодной». Анна Ильинична быстро встала и ушла в комнату, хотя никакого шума оттуда не раздавалось. Но вернулась она быстро и с фотографией в руках. «Нет, вот вы посмотрите!» Она протянула мне принесенную фотографию, на которой были сняты женщины в инвалидной коляске. Ну, это понятно, что Валентина Дмитриевна. У нее за спиной стояла милая, симпатичная, светловолосая девушка лет двадцати пяти. По одну сторону от коляски возвышался крепкий седой мужчина лет пятидесяти с хорошим хвостиком, а по другую сама Анна Ильинична. «Но вот вы, глядя на нее, подумаете, что это такая стерва!» Она гневно ткнула пальцем в девушку. Недаром, говорят, в тихом те черти водятся. — А кто фотографировал? — спросила я. — Да, Глая. А на другой такой же фотографии она сама, снимала уже я, — объяснила Анна Ильинична. — Так это вы к Наде скандалить ходили? — спросила я, хотя уже давно об этом догадалась. Описание Артёма было очень точным. — Я? А кто же ещё? — Нет, но ну это надо же было Валентине такое удумать, всё Надьке завещать, — возмущалась она. — И квартиру, и мебель, и сбережения. — А Вадим? «Сына родного без копейки оставила. Ещё когда Валя Надьку здесь прописала, я ей говорила, что глупость она делает. А она мне, мол, девочка приезжая, ей жить негде». Правда, ухаживала Надька за ней, как за родной матерью. «Всё, мама Валя, да мама Валя. Тут я ничего плохого сказать не могу. Валентина прямо расцвела при ней. Ухоженная, такая, довольная. Да она же дрянь туда же даже и называла». — А что, Аглая хуже смотрела за Валентиной Дмитриевной? — удивилась я. — Вы же сами ее хвалили. — И сейчас хвалю. Аглая за Валей тоже хорошо смотрела, — стояла на своем Анне Ильинишна. — Только я думаю, здесь все дело в уколах, капельницах и всем таком. Надька ведь и в больницу с ней ложилась, чтобы и там ухаживать, горшки таскать. Да и здесь тоже старалась. Бывало, как слышу, грохот по лестнице, значит, Надька коляску инвалидную тащит. Правда, потом она уже вдвоем согла и ее несла. Тяжело же одной. Ну а за ними Генка с Валентиной на руках. Значит, гулять идут. «А Геннадий это кто?» Спросила я, хотя уже поняла, что это был Трифонов. «Да вот же он!» Анна Ильиниш наткнула в мужчину на фотографии. «Водитель Вадика. Крепкий такой мужик. Седой уже, но видно, что еще в силах. Я уж попыталась с ним, а он вежливо так, но в сторону». «У него саглай и шоры-моры были. Свечку не держала, но точно были. Но тром чую!» Выразительно сказала она, и в ее голосе послышалась неприкрытая обида. «Значит, он ее на руках носил?» Переспросила я, вспомнив историю увольнения Трифонова, а заодно решив не акцентировать внимание на безуспешности попыток моей собеседницы устроить свою личную жизнь. Это могло далеко увести ее от темы нашего разговора, да и времени мне было жалко. Поджимало оно время-то». «Носил», — подтвердила Анна Ильинична. «Мужик-то подневольный. Ему Вадим приказал, вот он и таскал. А Валька-то к тому времени от гормонов уже стала поперек себя шире. Если бы она могла нормально двигаться хоть по квартире, а то все больше сидела или лежала, вот и разнесло. Кто же такую тушу, прости меня, Господи, поднимет?» Она опять перекрестилась, и ее показная набожность стала меня уже тихонько раздражать. «Вот он и надорвался», — продолжила она. Помню, как сейчас, я в окно видела. Надька и Аглая с коляской вышли, а Генке все нет. А потом он с Валей на руках вышел, а сам белее мела. И нет ведь, чтобы Валю на землю поставить или на лестнице там, где опустить. Нет, он с ней умудрился на улицу выйти, до лавки дойти и только там рухнуть. Причем она у него на коленях оказалась. Я, конечно, выскочила, а Надя-то перепугалась и кричит, чтобы я скорую вызвала, что Геннадию с сердцем плохо, но она врач ей виднее. И скорая и Вадим одновременно приехали. Генку увезли, а мать Вадим сам наверх отнес. «А Геннадий, как из больницы, выписался уволился», — сообщила я ей. «И правильно сделал», — поддержала Анна Трифонова. «Да нет таких денег, чтобы за них жизнью и здоровьем рисковать». «Вот и он так сказал», — подтвердила я. «А через несколько дней, смотрю», — продолжила Анна ильишна «опять-таки скорая, но частная. Вынесли Валю на носилках, а за ней Надька с сумками». Ну, думаю, опять в больницу. А их месяц нет, два, три, я уж волноваться начала. Только думаю, Вадим-то мне обязательно позвонил бы, если б с что-то случилось. А через полгода, гляжу, мебель их выносит, мне ли её не знать. Ну, я, конечно, кинулась, говорю, вы чего своевольничаете. А рабочие мне отвечают, мол, на новую квартиру перевозят. Ну, я на всякий случай милицию вызвала... Только потом мне Вадим позвонил и предупредил, что действительно эту квартиру продал, а новую купил на первом этаже для материного удобства. А потом Валентина сама мне позвонила и в гости пригласила. «Вы с внуком поехали?» – спросила я. «А куда я этого паршивца дену?» – обреченно вздохнула она. «С ним!» «Только он, поразит нам в тот раз и поговорить толком не дал. Все три комнаты облазил все, что можно, с места свернул. Надька убирать за ним замучилась». «А Валя-то святая душа только улыбалась и говорила, какое это счастье, внуки! Она же ведь свою-то, так сказать, внучку!» — юрническим тоном произнесла Анна Ильинична. «И в глаза ни разу не видела. Добрая она человек была, а вот Лариску с дочкой видеть отказалась». «Да они, я думаю, с ней знакомиться и не собирались», — заметила я. «Сейчас!» — воскликнула Анна Ильинична и даже руки в бока уперла. «Да Лорка к ней вскоре после свадьбы не раз приходила, только мать Валентина ее и на порог не пустила». «Вот это наглость!» — не удержалась я и подумала, что Лорка, наверное, надеялась с помощью свекрови склонить Вадима к полноценной супружеской жизни. «И я так сказала, только покрепче!» — солидарно и многозначительно покивала мне она. «Я как услышала от Вали, что эта шалаа сюда приезжать повадилась, так подкараулила ее. Мне же из окна все видно, на подъезд ведь выходит», — объяснила она. Так встретила эту паскуду на лестнице и так отчехвостила, что бежала она от меня, как от чумы, и больше не появлялась. «И правильно сделали», — поддержала ее я, а потом напомнила. «Анна Ильинична, вы говорили, что в гости к Валентине Дмитриевне с Артемом приезжали». «Да, так вот, мне еще тогда Начку эту змеюку под колодную, жалко стало». С того самого места, где отвлеклась, продолжила она. Как, думаю, она там все убирать одна будет? Три огромные комнаты, да еще кухня с душевой кабиной такой большущей. А Глая-то от них ушла. Как в больницу на полгода они уехали, так и ушла. Может, из-за Генки, а может, еще почему, не знаю. «И часто вы к Валентине Дмитриевне ходили?» — спросила я. «Да куда там?» — махнула рукой она. «Через весь город переться, да еще с тёмкой Раз пять всего и была». Мы ну с ней больше по телефону, причем она мне сама звонила. У меня-то временка, не больно-то поговоришь. Тасковала она по нашему дому. Правду говорят, что нельзя старикам с насиженного места уезжать. А с другой стороны, здесь четвертый этаж, а там первый. Любила Валя по набережной ездить, воздухом дышать. Эх, рано она ушла, рано. И она опять перекрестилась. Мне сказали, что ее здесь хоронили, заметила я. Отсюда, подтвердила Анна Ильинична. Вадим мне позвонил и сказал, что мама умерла, ну а я всем остальным. Так что мы всем двором её в последний путь и проводили. И Николай приехал, и Геннадий, а вот Аглая нет. Видать, крепко она обиделась за что-то на Валю и Вадима. А может, тут и Надька какую роль сыграла? Может, говорила Вале Надьке, что хочет ей всё завещать? Вот она соперницу и выжила. А ну как к Аглая тоже что-нибудь досталось бы. «А вот во дворе тут и на кладбище Надька-притворщица прямо рыданиями исходила. Это ж надо, артистка какая!» А Вадим тот прям почернел, прям лица на нем не было. «Николай все его утешал и говорил, что тот к нему может в любую минуту обращаться за любой помощью», — вспоминала она. «А Романа там не было?» — на всякий случай спросила я. «Не видела. Так ведь народу незнакомого много понаехало. Да и времени-то сколько прошло». «Могла ведь и не узнать», — подумав, сказала она. «Раньше-то он был черноволосый да черноглазый, веселый, такой шустрый, как веник, все в руках горело. А уж каким стал, бог весть, если жив, конечно». Анны Ильинична, вот вам моя визитка», — сказала я, поднимаясь. «Вы же больше всех знаете о Вадиме и его матери. Если вдруг вспомните что-нибудь полезное, так позвоните мне, пожалуйста». «Неужели нет?» — возмутилась она. «Если что узнаю, тут же сообщу». «Да и вы мне позвоните, как Вадима найдёте. Может, я ему по старой памяти мозги прочи ещё, чтобы больше так не шутил?» Я записала её телефон и, оставив Анну Ильинишну убирать учинённый внуком разгром, вышла и, сев в машину, задумалась, куда ехать. К Надежде. Так чёрт его знает, куда она делась. Вдруг её и в деревне нет. И потом с такими деньжищами её просто пришибить могли. Заставили снять со счёта или перевести на другое, и всё... Ладно, не буду гадать. Надя, судя по ее виду, девушка домашняя и невертихвостка. Вот и получалось, что если она жива, то должна была к родителям вернуться, чтобы помочь, например, домом хороший выстроить или купить. Видимо, она, как и многие другие, приехала в город, чтобы денег заработать и обратно вернуться. Только повезло ей намного больше, чем другим. Ухватила птицу счастья за хвост. Ладно, к ней завтра, а сейчас к Николаю Николаевичу. Причем именно ехать, а не звонить, потому что пока я туда доберусь, он Вадима может куда угодно отправить. Если же у него Вадима нет, попробую хотя бы выяснить, что это за роман такой. Если он служил под началом отца Вадима в Афганистане, то Николай Николаевич может о нем знать. А если в Хабаровске, тогда, как это не печально, придется обращаться к красавчику».